Довольно необычно убить звезду в первой и третьей фильма. Я же намеренно пошел на это, чтобы сделать убийство еще более неожиданным. Признаюсь, в этой связи я настаивал на том, чтобы опоздавших зрителей не пускали в зал до начала следующего сеанса. Или они понапрасну ждали появления на экране Джанет Ли, чтобы после того, она исчезла из сюжетного действия картины. Психоз имел очень интересную структуру, и игра с публикой была пояснять чарующей. Я режиссировал зрителями, можно сказать, играл на них, как на органе. Трюфо, мне чрезвычайно нравится этот фильм, но обе сцены с участием шерифа кажутся не слабее прочих. хичкох вмешательство шерифа происходит под знаком вопроса, который мы уж не раз обсуждали ранее. Почему бы им не прибегнуть к помощи полиции? В таких случаях я всегда отвечаю, потому что это скучно. И вот вам прекрасный пример того, что получается, когда к помощи полиции прибегают. Трюфо. Но почти сразу действие вновь набирает оборот Один из занимательнейших аспектов картины заключается в том, что она постоянно заставляет зрителя менять объект сопереживания. Вначале он надеет, что Джанат Ли удастся избежать поимки. Убийство производит шоковое впечатление, но сразу после того, как Перкин заметает следы преступления, мы начинаем переживать уже за него, надеясь, что его не разоблачат. Позднее, когда мы узнаем от шрифа, что мать Перкинса умерла восемь лет назад, мы опять настраиваемся против него. Но на этот раз с нами движет исключительно любопытство. Зрительские эмоции не всегда имеют высоконравственную природу. Хичкок. Это возвращает нас к разговору об эмоциях публики, выступающей вроде подглядывающего Тома. Мы уже сталкивались с чем-то подобным в картине. В случае убийства набирайте М. Трюфо. Верно. Когда Миланд опоздался звонком жене, и ситуация выглядела так, будто убийца может уйти, не убив Грейс Келли. Зрители, наблюдая эту сцену, надеясь, что он задержится еще на несколько минут. Хичкок. Да, от кого общие правила. Ранее мы уж констатировали, что, видя бандита, проникающего в комнату и роющегося в ящиках, большая часть публики испытывает беспокойство за него. Когда Перкинс наблюдает за исчезающей в болоте машиной, в которой спрятан труп, и она на мгновение перестает погружаться в трясину, публика мысленно говорит «Ну, давай же, тони!» Это происходит инстинктивно. Трюфо. Однако в большинстве ваших фильмов реакции публики более безупречны в моральном отношении, так как в них рассказывается о людях, несправедливо заподозранных в том или другом преступлении. В психозе же зритель вынужден сперва сопереживать воровки, потом убийцы, и, наконец, узнав, что у этого убийцы есть тайна, надеясь, что его поймают просто ради завершения истории. Хичкок, сомневаюсь, чтобы идентификация была чересчур полной. Трюфо. Идентификации не происходит, но зритель все равно успевает по-своему привязаться к Перкинсу, глядя, как тщательно тот уничтожает следы преступлений. Это сродни восхищению чьей-то хорошо сделанной работы. Как я понял из дополнительных титров, Сол Бас тоже приложил руку к раскадровке и монтажу некоторых эпизодов фильма. Хичкок. Он сделал только одну сцену, но я не использовал его монтаж. Предполагалось, что он сделает титры, но так как ему очень был интересен фильм, я позволил ему снять эпизод, в котором детектив поднимается по лестнице, перед тем как получить удар ножом. Как-то раз во время съемок я слег с температурой, и поскольку не мог приехать на студию, сказал оператору и ассистенту, чтобы они использовали раскадровки соло-баса. Я имел в виду лишь ту часть, которая предшествует убийству, и изображает Арбо Гаста, поднимающегося по лестнице. Там был кадр с его рукой на перилах и вид ног, снятых сбоку через балюстраду. Просмотрев отснятый материал, я нашел его никуда не годным и сделал интересное открытие. Когда эпизод был смонтирован, оказалось, что по лестнице поднимается не невинный человек, а некий зловещий субъект. Такой монтаж отлично подошел бы для сцены, изображающей убийцу, так он решительно противоречил общему смыслу данного эпизода. Не забывайте, что мы потратили немало усилий на то, чтобы подготовить публику к этой сцене. Мы поселили в доме таинственную женщину. Мы уверили зрителя в том, что незадолго до этого она спустилась вниз и изрезала на куски девушку в душевой. Все элементы, необходимы для создания саспенса в сцене восхождения детектива по лестнице,